Цербера. Название Цербера. Семейство Кутровое. Народное название. Понг-понг. Дерево самоубийц. Аталанга. Стихия. Вода. Земля. Планета. Сатурн. Магические свойства. Обережная магия. Цербера — дерево, за которым тянется шлейф насильственных смертей и самоубийств. Оно не слишком высокое и больше похоже на кост. И на нем не вешаются им травятся или травят. Это растение, в котором ядовиты все части без исключения, и кора, и красивые блестящие листья, и изящные цветы с жасминовым ароматом, и плоды, которые по форме напоминают манго и со временем также приобретают красный цвет. Особенно ядовиты в цербере Аталанге — косточка. Но концентрация токсинов в растении настолько велика, что даже дымом отжигаемых веток церберы можно отравиться. Своё название растение получило от хранителя царства мёртвых трёхголового пса Цербера, слюна которого была столь ядовита, что пройти мимо него живым не представлялось возможным. И хотя дерево на вид выглядит привлекательно, оно не менее убийственно, чем жестокий страж подземного мира. В нём содержится алкалоид Церберин, который опять же напоминает про мир мертвых, Он действует на сердце и может привести к его остановке в течение нескольких часов после попадания в организм. Этот яд примечателен ещё и тем, что он очень быстро разлагается, и найти следы отравления им практически невозможно. Это самое смертоносное и не оставляющее следов средства, настоящее орудие смерти. Эти качества церберы всегда притягивали как тех, кто хотел кого-то убить, так и тех, кто собирался совершить самоубийство. Раньше на Мадагаскаре её использовали, чтобы проверить виновность человека. Ему предлагали проглотить косточку понг-понга, так там называли это растение. Считалось, что дух растения очень проницателен и убивает только виновных. Чаще всего подсудимые обвинялись либо в колдовстве, либо в попытке переворота. Человек, считающий себя невиновным, думал, что ему нечего бояться, ведь дух понг-понга его не тронет. Таким образом, было убито огромное количество подозреваемых. Водная стихии в сочетании с энергиями Сатурна — это чаще всего смертельное соединение. Многие ядовитые растения находятся под покровительством жестко структурированных энергий Сатурна, который всегда отвечает за порядок, неукоснительность исполнения. Вода же не дает возможности уклониться от этого воздействия. Она проникает глубоко и влияет на все энергетические процессы в организме. Цербера, как и знаменитый страж-врат подземного царства, призвана защищать, а потому её используют в основном в обережной магии. В Индии часто высаживают изгороди из церберы вокруг дома, и мало кто решится продираться сквозь это смертоносное растение, даже несмотря на его красивый вид и нежный аромат. Отравиться можно и от запаха его чудесных цветов.